Глава 648. Штормовая завеса Третьего Кольца. Море Млечного Пути было разделено на четыре кольца, за пределами которых находилось внешнее море, усыпанное множеством крохотных островов, занимаемые различными кланами практиков. Правда, сильнейшими экспертами в таких кланах обычно были практики в стадии создания ядра. Для них четвертое кольцо было крайне опасным местом, населенное не только грабителями и убийцами, но и свирепыми морскими творями. К тому же там имелось немало могущественных кланов и сект, некоторые даже возглавляли практики стадии зарождения души, что делало это кольцо довольно опасным и недружелюбным местом. Однако ни для кого не было секретом то, что там можно было поймать удачу за хвост, как это сделал клан Джан. Разумеется, для практиков Четвёртого кольца, Третье кольцо было запретной зоной, полной опасности и возможностей. Без культивации стадии зарождения души соваться туда не рисковал никто. Смельчаки без необходимой культивации отправлялись туда на свой страх и риск. В третьем кольце могли сгинуть даже практики стадии зарождения души, если им внезапно изменит удача. Все потому, что третье кольцо кишмяки шело морскими тварями. Несмотря на все это, множество практиков пытались попасть в третье кольцо. Некоторые эксперты даже сделали это место своим домом. Эти полные опасности и воды заивлекали всех этих людей таящимися там богатствами. Сердца морских тварей, более известных как морские демоны, ценились очень высоко. Они обладали эффектом средни духовным камням, а демоническое сердце превосходило по качеству духовный камень низкого качества и стояло вровень с камнем среднего качества. Сердца особенно могучих морских демонов могли сравниться с духовными камнями высокого качества Такие ценности не могли не привлечь к себе практиков. Поскольку в море личного Пути не было родников духовных камней, местным жителям неоткуда было брать духовные камни. Учитывая их важность для практиков, ничего удивительного, что демонические сердца быстро стали самым ходовым товаром морем личного Пути. К тому же некоторые особо ценные предметы можно было приобрести только за демонические сердца. Для их добычи практикам приходилось отправляться в Третье море. Кому-то везло, кто-то навсегда исчезал в опасных водах. Разумеется, могучие морские демоны были свирепыми противниками и крайне агрессивно относились к любым практикам. Словно лед и пламя, они не могли сосуществовать вместе. Но даже это не могло унять жадность практиков, охочек до да демонических сердец. По морю гуляло множество баек о счастливчиках, разбогатевших за одну ночь в Третьем Кольце. Вот почему многие годы практики бросали вызов смертельно опасным водам Третьего Кольца. Манхау было об этом прекрасно известно все благодаря сведениям из нефритовой таблички клона Джан. Хотя она содержала довольно скудные сведения, их было вполне достаточно, чтобы у Манхао сложилось общее представление о регионе. Одним прекрасным днем в безымянной части четвертого кольца морем личного пути по небу летел луч радужного света, оставляя за собой бурлящую и пенящуюся воду. В нём летел человек в зеленом халате с длинными наполовину посидевшими черными волосами, Он выглядел молодо, но в нем угадывалась едва уловимая древняя аура. Красивое лицо с глазами, сверкающими подобно звездам. Внешне он немного напоминал ученого. Этим человеком, конечно же, был Манхао. После сражения на святом острове он путешествовал уже целый месяц. Все это время он летел над поверхностью морем Личного пути, постепенно все лучше и лучше понимая, как устроено это место. Судя по его странному блеску в глазах, он о чем-то глубоко задумался. «Вполне вероятно, что в той схватке погибла неистинная сущность Десятого Патриарха Клана Ван. Было бы замечательно, будь оно так, но если нет, тогда я лишь на время отсрочил неизбежное. Совсем скоро старик выследит меня, и я вновь окажусь в страшной опасности». А рядом с Манхау улетел попугай. Изредка он нырял в воду и выныривал где-то далеко впереди. Судя по его радостному Клёку, то ему было очень весело». Манхао вытащил нефритовую табличку, подаренную ему Джан Вэньфан, и еще раз изучил содержащиеся там сведения. «Между третьим и четвертым кольцом находится территория Вечных Штормов», – размышлял он. «Территория Бурь, способная разорвать на части, все живое. Славно гигантский барьер, она не позволяет попасть в третье кольцо». На карте в нефритовой табличке было не очень детально изображено четвертое кольцо, для Манхао она уже стала практически бесполезной. Он продолжал лететь в морем личного пути. Даже без карты морем личного пути разбито на кольца зоны. зоны. Нужно лишь продолжать лететь к сердцу моря. Он прибавил ходу, как и лететь рядом с ним попугай. Прошло два месяца. Манхау явно не ожидал, что четвертое кольцо окажется настолько большим. Все три месяца он летел практически без остановок. Изредка ему попадались острова, населенные различными сектами и кланами. Эти люди многие поколения жили в морем личного пути и весьма неплохо знали окрестные воды. Со своей культивацией Манхау было совсем нетрудно раздобыть у них карты. Довольно скоро он составил примерную карту всего четвертого Кольца, к тому же он немало узнал о Третьем Кольце. В Третьем Кольце обитают три святых. Так называемые святые – это практики стадии отсечения души, которые возглавляют три секты – секту Морского Бога, секту Летучего Бессмертного и Общество Солнечной Души. Эти три организации решают, кого пускать в Третье Кольцо. Вдобавок, они построили три города в определенных участках моря вокруг Третьего Кольца. Именно там можно попасть в Третье Кольцо и выбраться оттуда. Чтобы переправиться на другую сторону, необходимо заплатить определенную сумму духовных камней. К тому же при выходе тоже взимается плата в зависимости от проведенного в Третьем Кольце времени. Манхау парил в воздухе, обдумывая новые сведения из нефритовой таблички в руке. Эти три морских города обладают особым методом для безопасной переправки людей через бурю. По слухам, Третье кольцо не всегда окружало буря. Существует теория, что предки трех святых когда-то давно объединили усилия, чтобы призвать эту бурю. С тех пор многие поколения их потомков могли безопасно проходить сквозь этот барьер, три секты обладают обширными ресурсами, в их рядах состоят десятки тысяч практиков. По никому неизвестной причине в каждой из этих сект появляется только один эксперт стадии отсечения души. Но с такими ресурсами секты обладают достаточным могуществом, чтобы заставить даже практиков стадии поиска Дао дважды подумать, прежде чем с ними связываться. С блеском в глазах Манхау убрал нефритовую табличку в сумку. Немного подумав, вместо одного из трех морских городов он решил взять курс прямо на бурю, намереваясь просто пройти сквозь нее без чьей-либо помощи. Если патриарх клана Ван еще жив, тогда переправа в Третье Кольцо через один из морских городов оставит за мной след. Гораздо безопаснее будет пройти через бурю самостоятельно. Так ни одна из трех сект не будет знать обо мне. Это задержит патриарха клана Ван, если он действительно явится за мной. Особенно с учетом моей измененной ауры. Приняв решение, Манхау залила вспышка, и он помчался вперед. Через несколько дней он достиг бурлящей серой массы штормового ветра, Изнутри доносился глухой рокот. Чем ближе он приближался, тем явственней штормовой ветер напоминал гигантскую стену, простирающуюся до небес. Эта стена имела форму бесконечного кольца. Изнутри вырывались клубы тумана, сопровождаемые пронзительными завываниями. Словно где-то там скрывались дьяволы и чудовища, поджидающие неосторожных путников и не позволяющие морским демонам выбраться наружу. Судя по сведениям из нефритовой таблички, В четвертом кольце тоже имеются морские демоны. Это просто показывает, что, несмотря на кажущуюся непроницаемость, у этой бури есть уязвимые места. Он остановился на самой границе штормовых ветров, отчего поло его холота захлопали на ветро. Впереди среди бушующего ветра сверкали молнии, морская вода, похоже, тоже имела четкое разделение, волны из внешних вод не могли попасть внутрь. Они ударились о некую стену, выбрасывая в воздух фонтан и брызг, отчего могло даже показаться, что здесь постоянно шел дождь. Манхао медленно опустил глаза на поверхность моря внизу, его глаза заблестели, а культивация начала стремительно вращаться. Вскоре морская гладь перед его взором стала полупрозрачной, позволив заглянуть в морскую пучину. Как оказалось, штормовой ветер распространял свое влияние даже под водой. Он никак не влиял на морские течения, однако божественное сознание Манхао уловило слабые следы чего-то пугающего с чем даже ему не хотелось связываться. Манхао отозвал божественное сознание, сделал глубокий вдох и закрыл глаза. На данный момент в нем находилось всего пять порций культивации, со временем он сможет сжать их и соединить воедино. Внеся корректировки в ауру, Манхао открыл глаза. Они сияли настолько ярко, словно он был готов склестнуться лицом к лицу с небом и землей. Его аура ярко вспыхнула, и он вошел на девятую жизнь. Физическое тело Манхау загудело, и уже в следующий миг достигло пика могущества. Мрачный словно смерть, он чувствовал, как по его жилам течет чудовищная сила культивации. Пространство вокруг него начало трескаться, а морские брызги в радиусе 300 метров тут же испарились. Манхау втянул полную грудь воздуха, а потом стрелой помчался вперед. В следующий миг он коснулся ураганного ветра, а потом проник внутрь. Издали это выглядело так, будто он исчез в открытой пасти гигантского древнего зверя. Оказавшись внутри, в него со всех сторон ударил штормовой ветер небывалой силы, Манхау совершенно спокойно полетел вперед. Туман впереди с рокотом был разорван на части, свистящий ветер угас. Ничто не могло остановить Манхао, его волосы хлестали на ветру, но он не получил ни единого ранения. Эта буря не шла ни в какое сравнение с ветром преисподней секты бессмертного демона. Пока он летел под грохот грома, туман в буре то расползался в разные стороны, то начинал кипеть и бурлить. Довольно быстро Манхао преодолел три километра. Его со всех сторон окружал воющий ветер и кромешная темнота, прорезаемая короткими вспышками молний. Он с непроницаемым лицом продолжал упорно двигаться вперед. Его физическое тело, отсечение души и могучая культивация позволяли ему без помех продвигаться все дальше и дальше. Каждый вдох в него ударило множество сверкающих молний, а вот только он просто вбирал их в себя. Либо кто видел это, был бы потрясен до глубины души, ведь с древних времен до сегодня дня лишь небольшая горстка людей могла в одиночку пересечь территорию бури штормов морем личного пути.